Аудиоиздательство Vimbo представляет. Пьер Кернер. Я паразит. Перевод с французского Элины Зуевой. Посвящаю этот труд о паразитизме Элизе, симбионту моей жизни, родственной душе, без которой эта книга не стала бы тем, что она есть. Пир Кернер. Предисловие. Читает Григорий Перель. Мы попытались выяснить мнение нашего будущего пожизненного партнёра до его неизбежного и беспредварительной консультации с человечеством вступление в должность. Вот подробный ответ, который он дал нам на следующий вопрос. Каким паразитом вы хотели бы быть? Для начала я хотел бы быть паразитом, который уважает своих хозяев и считается с ними. Разве я не желанный гость с этимологической точки зрения? Моё название по древнегречески параситос, паразит от пара рядом с и ситос зерно, пшеница, еда, буквально означает тот, кто принимает пищу рядом с До использования в современном значении так и именовали гостя, которого приглашали за стол богача, чтобы взамен он развлекал хозяина. Я паразит, представитель партии с нечёткими контурами, и в этом её сила. Раз все признают, что я тот, кто живёт в хозяине, то отличить мои с ним взаимоотношения от симбиоза или даже простого сосуществования довольно трудно. Я паразит. И все из-за ущерба, который я наношу своему хозяину. Партия хищников придерживается той же политики, не страдая, как я, от постоянных клеветнических нападок. Уверяю вас, большинство внешне взаимовыгодных отношений на деле едва завуалированный паразитизм. Я паразит, сторонник эксплуатации и прекрасно знаю, как использовать богатые ресурсы организмов. Я облажу налогом всё: работу, материал, производимый продукт, будь то ваши тела, ваши органы, ваш обмен веществ, ваши транспортные услуги, ваши навыки самообслуживания или ваша среда обитания. Зато я, паразит, гарантирую вам вечную и абсолютную верность. Я буду поддерживать с вами самые тесные отношения. И без колебаний сделаю всё, чтобы они были долгими и неотвратимыми. Я, паразит, стану агентом перемен. Если из прошлого и можно извлечь какой-то урок, так это то, что любые отношения, даже продолжительные, нестабильны и с течением времени способны радикально измениться, не превратиться ли в будущем старомодный паразит. в партнёра альтруиста я паразит мои обличья бесчисленны а истории бесконечно разнообразны но я ограничу свой мандат шестью главами с нижеследующей программой я червслетёр представлю вам своих биографов которые описывают мои подвиги способствовавшие зарождению паразитологии Я паразитическая оса никогда не притязала на то, чтобы работать в одиночку. Поэтому я познакомлю вас со своим проектом профессиональной стратификации в рамках невероятного консорциума паразитарных хитросплетений. Я, паразит, предоставлю оппозиционной партии, в частности моим хозяевам-муравьям, бесплатную платформу для презентации стратегий, разработанных каждой из враждующих сторон в ходе наших многочисленных стычек. Я, Сакулина, не стану скрывать от вас последствия нашего будущего сотрудничества, и в условиях полной прозрачности открою вам глаза на ущерб, который неизбежно станет результатом нашего взаимодействия. Мы, моногамные черви, парочка спаянная в прямом смысле слова, предложим вам лекции по половому воспитанию, чтобы устранить бесчисленные информационные пробелы, касающиеся наших обычаев размножения. Я, вирус, стану символом смирения и терпимости. Из приведённых мной примеров Вы наконец поймёте, почему паразит и совершенно необходим всему человечеству. До да чего уж там? Всему миру. Вы хозяин, и я паразит. В итоге пришли к согласию в отношении условий нашего общего договора. Так что расслабьтесь и спокойно послушайте о том, что ждёт нас обоих в будущем.